Глава, 57 Супруг. Ира. «Ваше сиятельство, не хотите ли проявить себя радушным хозяином и пригласить гостей в обеденный зал? Это прекрасный повод отметить столь яркое событие», – выжидающе посмотрел на Джона консул Адриан. «Не хочу», – жестко отрезал тот. «Да бросьте, не стоит так расстраиваться. Ваша дочь стала принцессой, будущей королевой. Нужно отметить это событие». Мягко увещевал мужик с залысиной. Сразу видно опытный дипломат. «Как отец я прекрасно понимаю ваше волнение. Да, дети порой вырастают так внезапно. Но что поделать, это жизнь. К тому же ваша красавица-дочка обрела такого замечательного во всех смыслах мужа. Молод, богат, умен, силен, знатен, хорош собой. И даже наследный принц. С каких это пор вы заделались свахой, Адриан?» — скривился адмирал. Консул тоже поморщился на столь бесцеремонное обращение, но свои возмущения оставил при себе. «Я категорически против подобного брака и отказываюсь признавать себя женой принца Максимилиана», — твердо и громко отчеканила я. В глазах муженька сверкнула снисходительность. Он смотрел на меня, как на нашкодившего котенка, который пытается вырваться из рук хозяина. Вы сами подали прошение о регистрации брака и подписали все графы о том, что согласны подчиняться семейным законам Таракса. Выступил вперед долговязый брюнет с бегающими черными глазками. Видимо, юрист. А ваш жених воспользовался законной возможностью изменить дату свадьбы. На перенос даты требуется заявление лишь от одного из брачующихся. Сами понимаете, незачем разводить бюрократию. Почему принц Гринли Макфой не обсудил это с вами, мы уже не узнаем. Но дело сделано. Брачные узы были официально зарегистрированы в системе. Вы стали его супругой. А теперь после его смерти приобрели статус жены его старшего брата. Боюсь, разводов на Тараксе не предусмотрено. Позвольте внести уточнение. Вперёд неожиданно выкатился робот Вик. Разводы на Тараксе действительно не предусмотрены. Но брак может быть аннулирован, если при заключении были нарушены права одной из сторон. Принц Гринли подал заявление на перенос даты регистрации брака, находясь на территории Ленавии. А согласно законам нашей страны, перенос даты свадьбы допускается лишь по заявлению от обоих сторон – и жениха, и невесты. У нас, знаете ли, бюрократия. В бесстрастном голосе моего неожиданного защитника промелькнул сарказм. «Это ничего не значит!» – побагровил Максимилиан. Он явно не ожидал такого поворота. «Официально, Лера, теперь моя жена. И точка. Она сейчас же поедет со мной домой». «Мой дом здесь, а вы можете отправляться куда хотите, но желательно подальше от меня», – парировала я. «Министр Едаки, скажите, каков статус этой девушки на данный момент?» Голос гадского принца стал вкрадчивым. Официальный зарегистрированный в Тараксе или Навии статус леди Лиры и ее высочество Лира Макфой, жена наследного принца Максимилиана Макфоя и наследница всего состояния принца Гринли Макфоя», заявил долговязый брюнет и посмотрел на меня. «Вам перешло все имущество, движимое и недвижимое, а также все активы первого мужа. Чтобы изменить этот статус, надо подать апелляцию «Высший суд Космосоюза». — отметил робот. «Подготовь все документы, Викториан», — распорядился Джон. «Будет сделано, адмирал», — отозвался робот. Макс испепелил его взглядом. «Что ж, в любом случае, на данный момент Лира официально моя жена. На рассмотрение апелляции уйдет целый месяц, и все это время я должен заботиться о своей супруге, а она обязана мне подчиняться. Везде и во всем». Нагло подмигнул он мне. Кэл заскрежетал зубами. Представляю, каких сил ему стоило держаться и не прибить врага на месте. «Согласно законам Таракса, у леди Лиры сейчас траурный период. Он продлится месяц. Так что в ближайшие 30 дней вы не имеете права принуждать ее разделять с вами супружеское ложе. Одна ее жалоба на ваше неподобающее поведение, подтвержденное артефактом правды, и ваш брак будет аннулирован в тот же день». Бесстрастно заявил робот. Мне захотелось его расцеловать. Что ж, месяц в запасе у нас есть. За это время надо обязательно найти Гринли. «Спасибо, что напомнил!» Макс четвертовал робота голосом. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь!» Отозвался Искин. «Прошу на выход, Лира!» Макс протянул мне руку. «Нет!» Между нами встал адмирал. «Вы не имеете права препятствовать ему, ваше сиятельство!» покачал головы консул. «Король Ленавии просил вам передать, что он будет очень рад, если из соседнего государства такой огромной и богатой планеты станет девушкой из нашей страны. Вдобавок дочь прославленного героя. Прошу вас, воздержитесь от международного скандала и действуйте в рамках законодательства. Иначе, боюсь, король усомнится в вашей адекватности и отстранит от командования Звездным флотом. Это будет на руку лишь каританцам. Не подыгрывайте вашему врагу, адмирал». Джон кинул на него взбешенный взгляд, в котором промелькнуло отчаяние. Плотно же его обложили гады. «Не волнуйтесь, адмирал. Я прослежу за безопасностью Лиры», – выступил вперед Кайл. «Боюсь, вы будете лишним на борту», – пренебрежительно посмотрел на него Максимилиан. «Боюсь, вы не поняли», – усмехнулся Ирлинг. «Я телохранитель леди Лиры я обеспечиваю ее охрану днем и ночью. Нравится вам это или нет?» «У меня контракт с адмиралом на месяц. Согласно законам Космосоюза, я обязан его выполнить, и никто не вправе мне в этом препятствовать». Он сложил руки на груди так, что всем из-под его браслета стала видна татуировка истинной пары. о вы обрели истинную, поздравляю!» – обратился к нему удивленный консул. «Представляю, как вам сейчас тяжело приходится быть вдалеке от своей пары. Но вы все равно мужественно выполняете свой долг». «Выполняю». Решительно кивнул Ирлинг. Толпа мужчин посмотрела на него с уважением. «Ладно», — скривился Макс, как от лимона. Мазнув взглядом по моей руке, он убедился, что на мне нет татуировки истинной пары Ирлинга. «Месяц как-нибудь потерплю твое присутствие. Апелляция ничего не даст. Я найму лучших юристов. Ведь я уже не в силах отказаться от такой красивой и смелой жены. И смогу доказать, что ей нечего бояться». «Наш брак будет счастливым!» Мужики в холле загудели, выражая свою солидарность, а я прибила муженька взглядом.